Глава 47. Олеся. Дан целуется как в последний раз. Ведет себя как ребенок, дорвавшийся до сладкого, как подросток, который целуется впервые в жизни и никак не может остановиться. При каждом удобном случае притягивает меня к себе и запечатлевает поцелуй на моих уже припухших губах. Как будто метку ставит и хочет заявить всему миру, что я его девочка. Его поцелуи каждый раз разные, нежные, неторопливые, едва ощутимые или глубокие и ненасытные. Но у всех один эффект. Они пробуждают во мне такое желание, что устоять перед этим мужчиной все сложнее и сложнее. Я даже и понятия не имела, что можно так сильно желать близости с мужчиной. «Ты говорила, что тебе нужно куда-то по делам», — выдыхает Дан в губы, с трудом отрываясь от меня. «Сейчас мандаринка проснётся, и я вас отвезу». Я закусываю губу и прячу лицо на его груди, чтобы этот мужчина не видел, как я краснею со стыда, что приходится врать ему. А как я ему признаюсь, что мне нужно в лабораторию? Милый, посиди тут с мандаринкой, а я пока сдам ваш биоматериал, чтобы знать точно, ты ее отец или нет. Ах да, мы с тобой переспали два года назад на корпоративе? Нет, для начала мне нужно знать наверняка и получить результаты анализа, а потом уже провести этот тяжелый. Разговор. Да, уже никуда не надо, в другой раз, это не важно. Я сама встаю на цыпочке и тянусь к губам Дана. Мандаринка появляется на пороге кухни как раз в тот момент, когда наши губы соприкасаются. Папа, Ними! Требовательно заявляет эта девочка и даже притоптывает ножкой от нетерпения. Дан хлопает глазами и беспомощно поворачивается ко мне. В груди даже немного колет от ревности. «Ведь Анютка в первую очередь обратила внимание на отца, а не на меня». «Это какое-то новое слово. Что мне делать, лисенок. Принцесса просит поднять ее на ручки. «А, это мы запросто!» Широко улыбается Дана и подхватывает хохочущую Анютку. «Это мы с удовольствием!» Наша девочка схватывает все на лету, вытягивает губки трубочкой и тянется к Дану. Целует его и заливисто хохочет, прижимая ладошки к щёчкам. Потом проделывает этот же трюк со мной, а мы с Даном, не сговариваясь одновременно, целуем малышку в обе щеки, на что Анютка заливисто хохочет и обнимает нас за шеи. все восклицает эта ягоза и снова вытягивает губки, на что мы с Даном не можем скрыть улыбок от умиления. Вечер проходит тепло, по-домашнему, по-семейному, как никогда в моей жизни, наверное. А уже следующим утром я впервые отвожу Анютку в детский сад. Волнуюсь больше дочери, наверное, но, как оказывается, напрасно. Персонал очень тепло встречает новенькую, отвлекает ее игрушками, а мне подмигивают, давая возможность уйти. Едва я оказываюсь за дверью, как включаю приложение, через которое по камерам могу следить за всем, что происходит в группе. И только тогда я выдыхаю. Анютка сразу деловито направляется к игрушкам и подходит к двум девочкам, садится с ними рядом и спокойно играет. Я возвращаюсь домой и готовлю обед и ужин, постоянно поглядывая на телефон. Но все в порядке. Мандаринка со всеми играет, кушает полдник, слушается воспитателей, а уже в обед я забираю ее и дома укладываю на сон. У меня оказывается столько свободного времени, что я даже теряюсь и впервые провожу его с пользой для себя. Принимаю ванну с пеной, читаю книгу и смотрю фильм, который давно хотела посмотреть». К приходу Дана с работы слегка подкрашиваюсь и укладываю волосы, чтобы быть красивой в его глазах, а не только замученной и уставшей матерью одной очень беспокойной ягазы. А уже через два дня я впервые отправляюсь на работу вместе с ним. Мы, как семейная пара, отводим мандаринку в садик, по очереди целуем ее в щёчки и возвращаемся в машину. «Не волнуйся». Его большая и сильная ладонь накрывает мои пальцы, которые теребят замок на куртке. Все будет хорошо. Я верю в тебя. Ты совсем справишься, Лессон. Я буду очень стараться. Нервно улыбаюсь и чувствую, как вибрирует телефон в сумке. Нервно ищу его, перепугавшись, что это воспитательница из садика. Но это всего лишь практически бывший муж звонит с чужого номера. Ну здравствуй, жена! Хрипит Лёня на том конце провода. Еще не успела развестись, а уже забыла про меня. Забудешь, когда ты постоянно напоминаешь о себе. Хоть бы навестила больного мужа. Лена пусть навещает. Отрезаю, сжимая ладонь в кулак от злости. Да как он смеет меня в чём-то упрекать, после того, как выгнал, даже не дав оправдаться. Или ты ей не нужен стал, как заболел. Но мой вопрос остается без ответа. Что там с моими документами? Почему я их еще не получил? «Потому что юристы их еще не изучили». раздраженно выплевываю, «И не надо больше подсылать ко мне мою маму. Это ничем тебе не поможет. Я несу ответственность еще и за Аню, если ты вдруг забыл. Поэтому не буду подписывать сомнительные бумаги, особенно если они от тебя». «Ну да, ну да», — слабо усмехается в трубку Лёня. «Теперь-то тебе легко быть такой смелой. С таким-то трахарем. Рассказали мне, с кем и где ты живешь. Вот только не думаешь же ты, что на него не найдется управа, если ты не подпишешь документы. Мне становится трудно дышать. Ладошки мгновенно потеют, и я цепляюсь за сиденье. Не успеваю вымолвить и слова, как Дан выхватывает из моих рук мобильный и сбрасывает вызов. «Не хочу, чтобы тебе испортили настроение перед твоим первым рабочим днем, поясняет Дан, возвращая мобильный. «Если будет и дальше одолевать, дашь мне его номер, хорошо?» «Хорошо». Я помню твою просьбу, лисенок, и отдал документы юристу, потому что сам посмотреть никак не успеваю. Завал. Ну и он все проверит по своим каналам. Но Михаил Антонович так не вовремя загремел в больницу с приступом аппендицита. Поэтому вопрос завис. Но раз так твой бывший суетится, то там точно все нечисто, и мы должны убедиться, что он тебя не подставляет. Да, конечно, я с тобой полностью согласна, Дан.